Глава десятая. «Ага», — мигом подобрался Стас. «Так первым делом пусть скажет. Моя фамилия в разговоре звучала?» «Звучала», — кивнула Жанна. «Пару раз. Тот, что по мордати, не его начальник, сказал, что такие, как Калинин, заслуживают более тщательной проверки. И что если бы не Сизов и... Э, как же там армянская фамилия такая? А...» «И не восковьянц, точно!» «Короче, если бы не эти двое, то им бы занялись куда серьезней. Но, может, еще займутся!» «Жанна, тема серьезная, так что ты от себя ничего не добавляй и не выдумывай», предупредил я девушку. «За мной долг. Если что-то пойдет не так, крайним окажусь я. А у этого парня всегда при себе пистолет, и, может, даже не один». «Мне что-то не по себе стало», — признался Стас. «Сань, ты и со мной говори, пожалуйста, не только с ней». «Как было, так и рассказываю», — обиделась девушка. «Слово в слово». Я передал Стасу ее слова. Тот мигом помрачнел, а после потребовал изложить весь разговор в мельчайших деталях. С самого начала, включая все тосты и анекдоты. «Хреново». Подытожил Калинин нашу странную беседу на троих минут через двадцать, когда я передал ему финальные фразы рассказа Жанны. «Не люблю я сидеть на пороховой бочке, когда фитиль в руках у не пойми кого. Это меня нервирует». «Понимаю», — поддержал его я. «Кому такое понравится?» «Надо думать», — продолжил оперативник, словно не слыша меня. «Надо устроить что-то такое, особенное. Такое, чтобы меня трогать себе дороже было». «Денег дать, да и все», — предложила Жанна, закидывая ногу на ногу. «Кто ж режет дойную корову?» «Хорошо, что Стас тебя не слышит», — хмыкнул я. «Ты глянь, он похож на человека, которого можно выставлять на деньги, причем даже разово». «Про постоянность я и не говорю». о чем?» — глянул на меня Стас. «Какие деньги?» «Жанна считает, что тебе надо кое-кому заслать некоторую сумму», — пояснил я. «У меня эта идея вызвала сомнения». «И правильно», — одобрил Калинин мои слова. «Таких денег у меня нет, ну, почти нет. Да и зашквар если совсем уж от души говорить. Реально, за шквар». «Но в целом твоя подружка права. Деньги в этом мире всегда решают все проблемы. Что бы так кто ни говорил. Разве кроме смерти?» «Да и то, знаешь ли, по-разному случается». «Так ведь за шкваржа «Главное верно определиться с суммой и конечным получателем». У Калинина был вид человека, который только что решил задачу, над которой долго бился. «А дальше все будет просто и понятно. Ты сейчас как? Сильно занят?» «Да нет». «А что, есть какое-то предложение?» «Но сразу скажу, водку литрами жрать не стану. У меня завтра ответственное мероприятие, хочу быть в форме». «Баба из правильных?» — уточнил Стас. «Или чего посерьезнее?» «Посерьезней. Встреча с родней у меня». «Семья большая, люди в ней разные, цели у них тоже у каждого свои. Поэтому голову стоит иметь свежую. Наследство пилить станете. Если да, могу посоветовать хорошего адвоката. Тетка страшная, как моя жизнь, весу в ней за сотню килограмм, но зато хватка, как у бульдога. Такие дела в судах вытаскивает, поверить невозможно. Даже без подгона кому следует». «Берет дорого, но тебе скидку сделает. Я договорюсь». «Да нет, там адвокат не нужен. Там другое. Ты чего предложить хочешь?» «Прокатиться в то местечко, о котором мы говорили до того, как твоя приятельница вернулась. На квартирку, где Витя Стриж окочурился. И есть у меня одна интересная мыслишка на ее счет». «Поехали». Сразу же согласился я. «Чего нет?» У меня, в свою очередь, тоже имелись кое-какие соображения в данной связи. Более того, я уже начал прикидывать, как бы склонить Стаса к тому, о чем он меня только что сам попросил. Тем более, что точного адреса места, где некоторое время назад образовались два трупа, он мне так и не сказал. Я знаю улицу и дом, но не подъезд и квартиру. Конечно, я мог бы сам все выяснить путем расспроса местных жителей или через людей Носова, но это все время. Да и лишний раз просить о чем-то Илью Николаевича я не стремлюсь. Тут ведь как? Он дает мне горбушку, а спрашивает, как за полный батон. Плюс внутрь тоже как-то попасть надо. Я не взломщик, замки открывать без ключа не умею. «К тому же там ведь, наверное, бумажка с печатью на двери висит. Ее срывать себе дороже». В машине я окончательно убедился в том, что Стаса осенила какая-то очень продуктивная идея, поскольку он, против своих обычных привычек, на дороге лихачил, весело орал на возмущенно бибикающих подрезанных им водителей и отпускал скабрезные шутки в адрес автоледи, которых в это время дня было особенно много. «Чуть ли не больше, чем таксистов». «Вот козел», — не выдержала Жанна в какой-то момент. «Сексист, хренов». Ну да, последняя острота, высказанная в адрес на редкость яркой блондинки на Лексусе, на самом деле находилась где-то за пределами как очень условной толерантности, так и тех сексуальных отношений, которые называются традиционными. Но, похоже, Калинина этот момент волновал менее всего». У меня имелось сразу три версии того, до чего он мог додуматься, но какая из них являлась верной, понятия не имею. В любом случае происходящее работало на меня, поэтому особенно забивать голову себе я не стал. Как будет, так и будет. Квартира, которую прикупил себе Рагулин через подставных лиц, находилась на окраине Москвы, причем такой, которая даже при нынешнем расширении города свой статус не изменила. Если некоторые районы, вроде моего отчего теплого стана, которые еще лет 30 назад назывались спальными и были максимально удалены от центра, не перестали быть совсем уж городской глухоманью и стали считаться более-менее респектабельными, то здесь ничем таким и не пахло. Серые хрущевки, раскинувшиеся из края в край, однополосные дороги, бойлерные, разрисованные от фундамента до крыш. Несколько пустырей, заросших одуванчиками. Непонятно, как ускользнувших от недремлющего ока вездесущих застройщиков. Грохочущая где-то неподалеку железная дорога и все такое прочее. Прямо как в детство заглянул, честное слово. Хорошее место выбрал собака, тормознув близ одной из хрущевок, сообщил мне Стас. «Никто бы тут твоего потеряшку искать не стал». «А как?» «Если только знать нужный адрес, а он им, похоже, ни с кем не делился. Ну, кроме горемыки, которую инфаркт хватил на лестнице, да и то не факт». «Если братца сюда отправила, выходит факт», — возразил ему я. «Вовсе нет. Она могла его вычислить. Догадывалась, что есть у шефа тайное гнездышко, но где точно не знала. Стала искать и нашла». Может, каким-то образом добыла выписку по счету, не тому, который официальный, а по-другому, левому. В ней отыскал уплатеж, от него ниточку потянула и сюда добралась. Может, нотариуса отыскала, через которого сделка проходила. Это же не квартира в новостройке, тут кто-то раньше жил, следовательно, купля-продажа проходила официально. Я бы именно так и действовал. «Может, вообще, евреев, которые в Израиле обитают, смогла разговорить? А это такая публика, что всегда все знает, даже если их дело не касается. Короче, упорная была гражданка, смогла своей цели достичь. Почти». «Почти». Я глянул на пятиэтажку за окном машины. «Стас, а зачем ей так в эту квартиру надо было попасть? Не поделишься своими мыслями на этот счет?» «Пока нет», — мотнул головой оперативник. «Вот окажемся внутри, разберемся, что к чему. Может, и рассказывать ничего будет не нужно. Сами все увидим». «Темнит. Ну, ладно. Пусть его». «Одно только плохо. Я с собой из обычного снаряжения почти ничего не прихватил по причине большой жары. Футболка да джинсы — вот и вся моя одежда. В каком-то смысле голым себя ощущаю». Хотя, с другой стороны, вероятность того, что наш друг ошивается в этой квартире, не сильно велика. Важно понять, бывает ли он там вообще. И все-таки первый в квартиру на пятом верхнем этаже я отправил Жанну. На предмет осмотреться и проверить. Даже неопечатанно обратил я внимание Стаса на очевидную деталь, пока тот звенел какими-то железками, прихваченными из машины. «Есть у меня подозрение, что это у него отмычки, которые я никогда не видел, но зато много про них читал и слышал. А ведь должна вроде быть бумажка или нет?» «Тебе какая разница?» — отмахнулся от меня он, опускаясь на корточки и глядя на немудрящий замок. «Это что-то меняет?» «Да нет, ничего». «Ну и ладно». Калинин засунул в замочную скважину одну из отмычек. «Подружка твоя еще не вернулась?» «Еще нет». В этот момент Жанна как раз выскользнула из двери. «Хотя нет. Уже да». «Что там?» «Ничего. И никого. Причем, похоже, давно. Квартира стоит, не желая. Никогда бы не подумала, что в Москве такое возможно. Даже в таком районе». Замок, скрижетнув, щелкнул. «Говорит, что пусто внутри», — сообщил я Стасу. «Самое дешевое», — приоткрыв дверь, стукнул по ней ногой он. «Чуть ли не фанера. Шапито да и только». «Ну ладно, пошли, поглядим что да как». Жанна оказалась совершенно права. По пыли, которая лежала повсюду, где только можно, становилось ясно, что никто тут не живет. Да и скудная меблировка говорила о том же. «Стол, два стула, шкаф, помнящий еще развитой социализм. Вот и все, что мы увидели в комнате. На кухне обстановка была не богаче». «Ну да, ну да». Встал Стас посреди комнаты и просунул большие пальцы рук под ремень, став похожим на ковбоя времен Фронтира. «Вот прямо сразу становится ясно, ничего тут нет. И искать здесь тоже нечего». «А что на самом деле есть чего?» Я подошел к шкафу и открыл дверцы. «Пустота. Только три вешалки на деревянной палке болтаются. Мне что-то неизвестно?» «Может, да, может, нет». Калинин отодвинул меня от шкафа, чуть ли не влез в него целиком и постучал пальцами по его дальней стенке. «Хм, ничего. Сань, а давай его отодвинем в сторонку?» «Ну, если не в тягость!» Отодвинули. За шкафом оказалась стена с чуть выцветшими обоями. Да еще на нас со шкафа скукожившийся от времени чемодан с ремнями упал. Ему, наверное, с полвека уже стукнуло. Я такие в старых комедиях видел. «Ерунда выходит», — нахмурился полицейский. «Либо меня чуйка подвела, либо плохо ищем». — Ты секретную дверь пытаешься отыскать? — напрямую спросил я. — Надеюсь, не то что ведет в Нарнию. — Да иди ты в задницу, Смолин! — рыкнул на меня Стас. — Нашел время и место для шуточек. Он достал из кармана пистолет и начал рукоятью простукивать стены. Но, увы, звук везде был одинаков. — Может, решим вопрос проще? — вволю налюбовавшись на деловитого оперативника предложил я. «Пусть Жанна заглянет на территорию сопредельной квартиры, а после расскажет нам, что там есть. Если там — пещера муниципального Али-Бабы, будем дальше голову ломать, где спрятан секретный проход. А если обитает обычное семейство, у которого есть телевизор, диван и чайный гриб на подоконнике, то время тратить не придется». «Тупею». — глянул на меня Стас. — Вернее, не привык еще к этим твоим штучкам-дрючкам. — Да и не надо привыкать. От лукавого они. Жанна рассмеялась и нырнула в стену. — Ну да, звучит эта фраза жутко, но если все так и есть, что тут поделаешь? Вот только на этот раз все произошло куда быстрее, чем в предыдущий когда она эту квартиру осматривала. И минуты не прошло, как из стены змеей выскользнуло нечто черное, но при этом снабженное клыками и когтями, похожими на заточенные бритвы. И самое скверное то, что на пути этого существа стоял Стас. Если бы не Жанна, которая выскочила следом, то, скорее всего, оперативнику пришлось бы очень туго. Больше скажу, не жить ему на белом свете вовсе. «А мне после этого точно опять пришлось бы валить из страны, потому что доказать свою невиновность в его смерти вряд ли получилось бы». «Вот труп, вот я. Приехали вместе, у подъезда нас бабки видели. Какие еще нужны доказательства?» Но Жанна успела вовремя. Она в последнее мгновение дернула тварь, собравшуюся полоснуть своими когтями по горлу Калинина за плечо. Бритвенно-острый коготь вспорол щёку полицейского, причем вошел очень глубоко. Мигом брызнула кровь, запятнав и пыльный пол, и двух призраков, один из которых тут же недовольно взвыл. «Не понравилось нашему гостю, что он промахнулся. Акелла Хренов». Стас тоже вскрикнул от неожиданности и от боли, но контроля над собой не потерял. Зажал рану свободной рукой и метнулся в сторону к стене, освобождая тем самым для меня оперативный простор. «Саш, я его не удержу!» — взвизгнула Жанна. «И верда в следующий миг...» Когти Рагулина, а это был именно он, поскольку какие-то человеческие черты лица бывшего чиновника в этой перекошенной от злобы инфернальной маске все же угадывались. Одним коротким взмахом руки буквально раскроил призрачную сущность девушки на несколько составляющих, да так, что она и на моих глазах. «Я вообще не представлял, что такое возможно». А еще в этот миг я испытал приступ бешенства, такой, какого давно со мной не случалось. Добро, если Жанна просто развоплотилась то время. Такое с неупокоенными душами случается, особенно если они, сами того не зная, окажутся на том месте, где раньше храм стоял, или с дуру на кладбище залезут, где хозяин есть. Ну, а если нет? Если эта сволочь ее сейчас в небытие отправила? «Мою Жанну!» «Не сдохни раньше времени!» Злобно скривившись, попросил Рагулин Стаса, безуспешно пытавшегося остановить кровь. «Я тебя потом выпотрошу!» «Но сначала ты!» Кривой и неестественно длинный палец указал на меня. После призрак вроде как улыбнулся, отчего по спине моей прошелся неслабый такой холодок. Он пришел за моими деньгами, почти ласково проворковал бывший чиновник, чуть сутулился и меленькими шажочками стал двигаться слева направо. «Потому он умрет быстро, хоть и болезненно. Деньги для меня значат много, но меньше, чем жизнь. А ты пришел сюда именно за ней, Кузьма». Когда я его в последний раз видел, рассказал о том, что будет нас выслеживать какой-то следопыт. Думаю, ты он и есть. Верно. Я тоже начал двигаться только против часовой стрелки. Все мышцы были напряжены. Я понимал, что если прозеваю тот момент, когда он на меня прыгнет, то дело может обернуться скверно. «Кстати, из твоей компании почти никого уже и не осталось. Ты, да еще парочка особо шустрых ребят, пока на свободе гуляют. Но это ненадолго. Скоро я и с ними повидаюсь». «А хочешь? Иди отсюда», — предложил вдруг чиновник. «Дай слово, что оставишь меня в покое и не вернешься. И уходи». «Приятеля своего забирай, пока он кровью не истек, обещаю. Я вас отпущу». «И ты мне прямо вот так поверишь», — усмехнулся я. «На слово». «Кто-кто, а ты-то точно знаешь цену слов. Вернее, то, что это просто воздух, который ничего не стоит без подписей и печатей». В той жизни, да, лицо призрака пугающе искривилось. Так вот он улыбался. «А в этой нет. Я уже понял, как тут что устроено. Тут врать себе дороже. Я вот пару раз кое-кому по привычке пообещал, кое-что да не сделал. Дорого пришлось заплатить за это». «Интересно, кому и что он обещал?» «И ты живешь по тем же правилам», — голос Рагулина все больше напоминал шипение, похожее на то, которое издает спускаемое колесо. «Верно? Так что соглашайся. Это хорошее предложение. Я же вижу, ты меня боишься. Сейчас не ты охотник, а я». Ну, здесь у него ошибочка вышла. «Ну да, с подобной степенью мутации я еще не сталкивался. Чистая правда». Даже преснопамятный селянин из элеватора, которого я по просьбе слав в свое время зачистил, и то выглядел пристойней. А он на свете почти сотню лет протянул в призрачном обличии. Это серьезный срок для души, к тому же не самый добрый. Может, дело в том, что умерев, Рагулин просто-напросто принял свой истинный облик. Возможно, он таким был еще при жизни, но людская оболочка не давала окружающим увидеть его душу, то есть то, как он выглядит на самом деле. Но все равно, его я не боялся. Да, со мной нет ножа, что скверно, но это не повод опускать руки. Каким бы страшным он ни казался, как бы ни сверкали его когти и не скалился клыками рот, это всего лишь призрак, тень, дух. И моя работа загнать его туда, откуда возврата уже не будет. Даже не работа. Это моя судьба. Что же до его слов и клятв — это только болтовня. Обманет он меня наверняка. Как только я повернусь к нему спиной, то сразу бросится. Можно даже не сомневаться. Для него слова по-прежнему только слова, не более. Да и не стал бы я с ним договариваться, даже если бы боялся, на то есть масса причин. Например, потому что нельзя вот такую тварь оставлять существовать на белом свете. Ни по каким законам нельзя, ни по людским, ни по нашим. Еще потому что он — часть сделки с хозяином кладбища. Но самое главное — эта сволочь мою Жанну на ленточке для бескозырок распустила». «Вот это я ни ему, ни то другому с рук не спущу никогда. У меня не так много друзей, а тех, которым я могу доверять, полностью и целиком еще меньше. Жанне могу, несмотря даже на всю ее вздорность». «Сань, делай что-то», — промычал от стены Калинин. «Кровь не останавливается, надо прижечь или забинтовать». То ли что-то такое в моем лице Рагулин прочел, то ли решил, что я на мгновение ослабил контроль над ситуацией, слушая слова приятеля. Но тут он меня и атаковал. Причем, заметим, не слишком умело. Нет, серьезно. Он и в этот раз попробовал применить тот же трюк, что и со Стасом, то есть распороть мне горло. Как видно, сильно уповал на свою когтистую лапу, верил в то, что это настоящее убер-оружие. Что до меня, я просто увернулся от удара, а следом затем цапнул его запястье, приготовился сказать что-то вроде «Ну, вот и все, дружок!» Но через пару секунд с удивлением осознал «А, ничего не происходит!» Я не чувствую привычных для себя токов вне жизни, которые всегда ощущал в таких ситуациях. Рагулин на ощупь напоминает здоровенную рыбину, то есть склизкий и холодный. Но и только... Рывок, и вот мы снова кружим друг напротив друга, каждый по-своему, бывший чиновник злорадно скаля антрацитово-черные клыки, а я, раздумывая о том, как же эту сволочь на тот свет спровадить до того, как она меня оприходует. «Раньше было хуже», — прошепелявил мой враг. Что примечательно, чем дальше, тем неразборчивее он говорил. «Раньше я только душить мог или сердце останавливать, а теперь стало хорошо. У меня есть вот эта красота! Теперь убивать стало еще и приятно! Жаль, что только на одной руке когти появились, но ничего, может, и на второй отрастут?» «Сердце. В принципе, ты прав». Сердца у тебя, конечно, нет. Более того, может и не было никогда. Но вот чернота внутри, та, что свойственна таким, как ты, имеется непременно. Просто ее не видно. Заполнила она тебя доверху, как вода ведро в колодце. Но я знаю, где обычно находится сосредоточение мрака в таких случаях. Оно всегда неизменно. Призрак прыгнул на меня, целистый этот раз не в горло, а в глаза. «Разумно. Даже если промахнуться и не попасть в намеченную цель, то все равно получится неплохо. Такие резаки, если по лицу пройдутся, то мало мне не покажется. Вон, Стас до сих пор в себя прийти не может, кровью все пространство рядом с собой заляпал. Как бы он коня из-за этого не двинул». Я снова увернулся на этот раз чудом, перехватил когтистую лапу одной рукой, а вторую всадил ему в туловище, туда, где у человека находится живот, а у таких, как он, обитает сосредоточение мрака. На этот раз удача оказалась на моей стороне. Бывший чиновник заорал благим матом, а после вцепился своими клыками мне в плечо. Тут завопил уже я, и от боли, и от осознания того, что опять какую-то особо забористую дрянь, которая просто так не лечится, могу подхватить Мне прошлого раза за глаза хватило Но самое главное, я нащупал то, что дает ему силы жить, некий пульсирующий изгусток, который моментально обжег мне руку за предельным холодом небытия «Нет!» — завыл Рагулин. «Не смей! Мразь! быда! Нет! Мне надо жить! Мне надо!» «Завали эту мразь, Саня!» — негромко произнес Стас, похоже, пытаясь подняться. «Я помогу! Я сейчас!» Я, напрягая все силы, рванул на себя ледяной комок, ощущая, как обрываются незримые мышцы. крепящие его с призрачным телом Рагулина. Крик, который издал противник, на секунду меня просто-таки оглушил, но тут же стих, сменившись сначала тихим воем, а после и вовсе тишиной. «Марана, это жертва тебе», — тихонько пробормотал себе под нос я. «Душонка, конечно, сильно так себе, но лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Хотя ерунду спорол». Именно таракана я к сейчас и отправил. Черное тело бывшего чиновника подсветилось изнутри десятками светлых лучей, прямо как в каком-нибудь голливудском фильме, а после разлетелось на сотню мелких черных хлопьев, которые превратились в ничто, даже не долетев до пола. В тот же миг и сердце призрака истаяло в моей руке». «Не надо тебе жить», — выдохнул я, вытирая закостеневшую от холода ладонь от джинсы. «Вам всем не надо, а тебе особенно». «Страшный, что капец», — сообщил мне Стас, снова сползая по стене на пол и морая ее при этом кровью. «Если ты все время эдакую срань видишь, то понятно, от отчего ты такой нервный. Сань, что-то мне хреново». «Аптечку из машины принеси, а? Там перекись, бинты. Крепко он мне рожу распластал». Ну да. Чем дальше, тем невнятнее становилась его речь. Видно, до того на внутренних резервах организма все работало, а теперь все отпустило Стаса. Надо же. Выходит, под конец и он стал Рагулина видеть. Интересно. А вот как так? В чем причина? «Потому что тот его подрезал? Или, к примеру, потому что эта сволочь настолько переродилась, что стала частью тварного мира?» «Или просто Стас потихоньку приближается к финишу? Крови и правда дофига из него вытекло, хотя все относительно. В человека в среднем пять литров крови, а тут, пожалуй, и одного не будет». «Саша!» — в комнату со стороны балкона ворвалась Жанна. «Жив!» «Уф, чуть ежа не родила против шерсти, пока сюда мчалась. Не поверишь, меня невесть куда забросила, аж на Савеловскую. Вот как он так смог?» «Хорошо, что вообще цела», — облегченно выдохнул я. «Думал уж все. Останусь я один на один с Родькой. Так, давай за Стасом присмотри, пока я в машину сбегаю за аптечкой». «Держи», — Калинин протянул мне ключи, а — «в багажнике лежит». «Да как я за ним присмотрю?» — озадачилась Жанна. «Не знаю», — сказал я, направившись к выходу. «Мое дело сказать, а ты сама думай». В результате все обошлось. Кровь остановилась, уж не знаю, что именно тому поспособствовало. Естественные причины матюки Стаса, помноженные на чудодейственные свойства перекиси водорода, или же то, что Рагулин окончательно покинул мир». «Какой-то из вариантов точно верный, но какой именно понятия не имею. Да и выяснять не собираюсь». «Крепко он меня?» — спросил Калинин. «Причем, что интересно, похоже не у меня, а у Жанны, поскольку смотрел он в пустоту. Шрам, небось, через пол рожи протянется». «Ты и так не красавец», — ответила ему девушка. «Как есть орангутанг. Так что хуже, чем есть, не станет». «Чего?» — ответила, — уточнил у меня Стас. «Сказала, что до свадьбы заживет, — решил я не добивать оперативника. Ну и то, что женщинам нравятся мужчины со шрамами. Это им добавляет шарма и таинственности». «Саш, иногда мне очень хочется дать тебе пинка», — заявила девушка. «Прямо сильно». «Я твой должник, Жанна», — сообщился той же пустоте Калинин. — Это же ты ему не дала мне глотку вскрыть. Сам бы я не увернулся, не успел. — Отработаешь, — величественно заявила девушка. — Саша, так вам дверь в ту квартиру открывать или нет? — Я догадываюсь, где там что. Видела как-то такую же штуку. Ну, когда еще живой была. — По поводу шрама не переживай, — сказал я Стасу. «Есть у меня одно средство, как раз под такие вещи заточенное. После ко мне рванем, я тебя починю. И еще одну настойку дам, она для восстановления крови самое то. Ты другой скажи. Квартиру смотреть станем? Ну, ту, вторую. Или поехали уже?» «Куда поехали?» Вскинулся был оперативник, но тут же оперся о стену. Как видно, ноги и его не очень хорошо держали. станем «Я сейчас маленько в себя приду и пойдем в тот подъезд дверь вскрывать». Жанна усмехнулась и покинула помещение, направившись туда, где раньше обитал Рагулин. А уже через пару минут в стене сначала что-то зажужжало, а после ее часть выехала вперед, открывая проход, ведущий в соседнюю квартиру. «А богатое прошлое все же было у моей помогайки. Где она такое видела, а?» «Вот почему я ее сразу не нашел», — заметил Стас. «А Витя, похоже, допетрил что да как. Вот его упырь этот и уработал. Дверь, вся стена. Смотри, Сань, даже с обоями от потолка до пола и на полную полосу, чтобы они не обозначили, где проем. Продуманный был, ничего не скажешь. Ладно, пошли, глянем на вражье логово». «Блин, как же щека-то болит!» Нельзя сказать, чтобы квартира по ту сторону стены сильно отличалась от той, в которой развернулась драка, и которую Калинин обильно покропил своей кровью. Разве что мебели было немного больше, да бытовая техника имелась. Ну и в шкафу одежда висела. Кстати, шкаф тоже являлся частью двери, он сдвигался вместе со стеной. Не знаю, кто Рагулин монтировал эту всю красоту и во сколько она ему обошлась, но уважение данный механизм вызывал немалое. «Ммм, лихо», — пробормотал Стас, который, похоже, тоже проникся сим-творением человеческого разума. «Так, что у нас здесь?» Он профессионально ловко обшарил небольшой секретер, обнаружив там несколько паспортов с обложками разных цветов. но с одной и той же фотографией, на которой красовался Рагулин. Питок пластиковых карт, пачку банкнот по 200 евро в банковской упаковке, стопку пятитысячных купюр, небрежно перетянутую резинкой и небольшой пистолет с инкрустированной перламутром рукоятью, а также запасной обоймой. Все это он свалил грудой на стол, после на него же оперся и недовольно нахмурился. «Это все не то», — сообщил он то ли мне, то ли Жанне, то ли вообще сам себе. «Где же он? Не может быть, чтобы его не было». «Ты про сейф?» — уточнил я. «Или про что-то другое?» «Про что-то другое», — потрогав щеку, прогундосил оперативник. «Сейф — сериальные сказки для домохозяек». «Где-то должен быть тайник». Он еще раз обошел комнату, после отправился на кухню. «Я с ним не пошел, уселся за стол и взял в руки пистолет. Красивая игрушка, ничего не скажешь». Вальтер, однако, об этом свидетельствовала изящно изогнутая надпись, расположенная прямо на стволе. «Модель П.П. Выпросить себе его, что ли?» Вряд ли на этом стволе какие грехи числится Рагулин такую улику у себя держать не стал бы. Он был чистодел. «Сань!» — раздался голос полицейского. «Сюда иди! Я в ванной!» Как водится в хрущевках, санузел тут был совмещенный, потому достаточно просторный. Ну, условно, конечно. Наверное, именно поэтому бывший чиновник именно тут и устроил свой тайник, в наличии которого не сомневался Калинин. «Я подумал, откуда тут вытяжки быть?» — с довольным видом пояснил мне он. «Мне эти дома хорошо известны, неоткуда ей взяться. А она есть. Но еще душевая кабина меня смутила. Обычно в хрущевках ванны ставят. В них, хочешь, мойся, хочешь, стирай». Простучал... отдел и инате, получите! Красота, а?» «Красота, как она есть! Ну, а как еще назовешь пространство от пола до потолка, битком набитое пачками денег?» «Это ж сколько тут!» — охнула Жанна. «Вот как-то так!» — Стас по-хозяйски похлопал штабель из купюр ладонью. «Ну, Сань, какие у тебя мысли на этот счет?»